Глава 547. Добро пожаловать домой. Часть 2. Когда-то успела отправиться в Драконью крепость. На вопрос у Уэна Гуэнси не знала, как ответить. Она отправилась в Винтерфелл, а Винтерфелл в свою очередь являлся опорным пунктом Огненного креста в Диком мире. Отношения между Китайской экстра-ассоциацией «Речащий дракон» и Европейской экстра «Огненный крест» никогда не были слишком дружественными и мирными. Всё-таки Дзуя ответил за Гуэнси. Я посетил Винтерфелл, оттуда и забрал Гуэнси домой. Цинюян был непростым человеком и сразу все понял. Он тяжело вздохнул. «Фань -лон и Гу совсем уже!» Он покачал головой, сказав. «Они получили по заслугам!» Натура Гу была омерзительна Цинюяну, только он уже повидал немало подобных подлецов из крупных кланов, поэтому не разгневался, а лишь пришел в уныние. Вообще-то некоторые его дети тоже не были паиньками, и в клане цини мились грязные личности. Цинью Ян беспокоился, что с наступлением эпохи экстраординарности, когда у все большего числа людей пробуждалась экстраординарная сила, весь мир подвергнется резким переменам. А когда все более-менее уляжется, удастся ли клану Цинью держать былое величие. В этот момент Цинью Ян твердо решил про себя, что необходимо провести реорганизацию в своем семействе, а иначе, если его однажды не станет... Вполне возможно, что клан Цин развалится и канет в небытие. «Не будем об этом», — Зуи произнес: «Пару дней назад, когда я попал в Драконью Крепость, как раз напало волчье племя». Он подробно рассказал Цинью Яну о штурме Драконьей Крепости волчьим племенем, о том, как убил божественного рыцаря Гангу, и о том, что в племени произошла междоусобица. Когда Цинюян дослушал до конца, его чуть не бросило в пот от страха и шока. Если бы Цзуи не телепортировался и не оказал помощь, а и Лю не успела бы вовремя вернуться, тогда драконья крепость непременно отправила кого-нибудь в Китай просить о помощи. В этом случае Цзуиану пришлось бы лично вмешаться и сразиться с божественным рыцарем Гангу. Цзуиан совершенно не был уверен, что смог бы одолеть Гангу, хоть они ни разу и не сражались, но если уж Фань Лю с большим трудом сдерживал Гангу, тогда Цзуиан определённо потерпел бы поражение и даже, возможно, погиб бы. В течение нескольких десятилетий Фань стоял на страже драконьей крепости, а Цинью Ян на страже столицы. Первый постоянно находился в гуще военных событий, поэтому и по силе, и по боевому опыту значительно превосходил последнего. И Цинью Ян прекрасно это понимал. Эдзуи в какой-то степени помог ему выйти сухим из воды и заработал для Китая блестящую победу. Цинью Ян испытывал благодарность и уважение, которое сложно описать словами. Он искренне сказал. «Консультант за «На этот раз я у тебя в долгу». Адзуи отмахнулся. «Председатель Цинь, раз вы в курсе событий, я и Юньси пойдём». «Уже уходите?» Цинь Ян слегка растерялся. «Я как раз хотел пригласить вас на ужин. Я это запомню». Адзуи рассмеялся. «Я еще приду в столицу». Поскольку Цинь не хотел, Цинь Ян не стал настаивать и лично выпроводил обоих людей с главной базы Китайской экстрассоциации. Эдзуи тактично отказался от предложения Цинюян отвезти его с Гуинси в город, он извлек из пространственного кольца джип и сам сел за руль. Гуинси, сидя на переднем пассажирском сиденье, завороженно наблюдала сквозь окно на приближающийся лес небоскрёбов. Она считала, что еще долго не увидит здешние пейзажи, и не думала, что все проблемы, мучившие ее бесследно исчезнут, а главные виновники, которых она люто ненавидела, будут наказаны. И самое важное, она скоро увидит Баор. В это время Цзуи обратился к ней. «Юнси, я сперва отвезу тебя купить одежду». Гуэнси залилась краской, но все таки кивнула. После телепортации оба человека на базе переоделись. Гуэнси была одета в выданную униформу, которая не очень ей подходила. Она ничего не взяла с собой в родной мир, у нее не было удостоверения личности, мобильного телефона, банковской карты и других вещей, необходимых для современной жизни придётся провести соответствующие закупки и оформление документов. Но главное, что она уже была на земле. Эдзуи отвез ее в большой торговый комплекс столицы, где без стеснения была накуплена куча всего подряд. Сейчас Эдзуи не испытывал недостатка в деньгах, все вещи были брендовые, со счета быстро ушло несколько сотен тысяч юаней. От этого Гоэнси почувствовала себя неловко. «Я потом верну тебе деньги». Эдзуи не знал то ли плакать, то ли смеяться. «Ты это сейчас серьезно? Гоэнси смущенно ответила, «Я же не могу постоянно тратить твои деньги». Как-никак оба человека уже давно расстались, но даже в прошлом, когда они состояли в отношениях, Гоэнси не любила тратить деньги Дзуи. Позже это обсудим. От Цзуи вскинул брови. «Так или иначе, сегодня ты должна слушаться меня». Гоэнси, кусая губы, больше не подавала голоса, и все же на душе как-то стало приятней. Она будто вернулась в период их горячей влюбленности. Завершив грандиозные закупки, оба человека поужинали в торговом комплексе, после чего Зуи отвез Гуинси в отель, где недавно забронировал номер. Сперва прими душ, а чуть позже съездим в одно место. Гуинси не стала спрашивать, куда они поедут. Сегодня она больше походила на маленькую послушную девочку, которая беспрекословно придерживалась программы зуи Умывшись и переодевшись в новую одежду, оба человека покинули отель. Цуи на машине приехал на улицу Сан-Летунь. Барбанша! Гуинси приятно удивилась. Ты привез меня повидаться с тетушкой Фанфей? Да. От Зуи улыбнулся. Благодаря ей я узнал о своём местонахождении. Гу Фан Фэй уже ожидала в баре прибытия Зуи, потому что во второй половине дня он отправил ей сообщение. А появление Гуинси крайне обрадовало Гу Фанфей. Юнси! Тетушка! Обе женщины обнялись и расплакались. Когда-то они, можно сказать, были товарищами по несчастью, если бы не помощь Гу Фан Фэй, Гуин Си не сумела бы успешно сбежать из Китая в Европу. Гуфан Фэй, это тетя по дальней родственной линии, относилась к Гуин Си куда лучше, чем родители последней. Гуфан Фэй прошептала на ухо Си, добро пожаловать назад. А когда эмоции от встречи после долгой разлуки чуть поутихли, Гуин Си кое-что заметила: Тетушка, твое лицо! Гуфан Фэй уже избавилась от вали, которые постоянно носила, погладив свое идеальное лицо, она с улыбкой промолвила: "За это надо поблагодарить твоего А Он помог мне вылечиться". От слов твоего Зои Гуинси покраснела, но искренне порадовалась за восстановленное лицо Гуфан Фэй. Обе женщины, держась за руки, уселись и начали увлеченно болтать, совсем позабыв о Зуи. Они больше походили на близких подруг, чем на тётю и племянницу. Эдзуи, конечно, не придал этому значения. Он медленно распевал алкоголь, думая о Баор. Он пытался представить сцену встречи Баор с Гуинси. Сможет ли девочка признать свою маму?